Моя покойная матушка в молодости, раскладывая карты для гадания, шептала. «Так, что у меня на сердце? А что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля. Человек в сущности совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный. И самое большее, взглянет, как прекрасные облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы, и ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит, какая прекрасная почва! Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хоть одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву, кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб, и назвал бы ее прекрасной как называешь, женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую, рассыпчатую почву, или сжимая в горсти комок, чтобы ощутить ее воздушное и влажное тепло. А если ты не поймешь этой своеобразной красоты, пускай судьба в наказание подарит тебе несколько квадратных сажен глины твердой как олово глины лежащей толстым слоем глины материковой, от которой несет холодом, которая прогибается под заступом, будто жевательная резинка, спекается на солнце и закисает в тени глины злой неуступчивой ма Печной глины скользкой, как змея, И сухой, как кирпич, Плотной, как жесть, И тяжелой, как свинец. Вот и рви ее киркой, Режь заступом, бей молотком, Переворачивай, обрабатывай, Изрыгая проклятие и жалуясь на судьбу. Тогда поймешь, что такое вражда и коварство Бесплодной мертвой материи, Ни чем не желающей стать почвой Для всходов жизни». Уяснишь, в какой страшной борьбе пять за пятью Отвоевывала тебе место под солнцем, жизнь В любой ее форме, от растительности до человека И еще ты узнаешь, что земле надо давать больше, чем берешь у нее Нужно обработать ее щелочью, насытить известью, согреть теплым навозом, пересыпать легкой золой, напоить воздухом и солнцем. Тогда начнет распадаться и дробиться спекшаяся глина, словно тихонько дыша. Начнет с удивительной готовностью мягко поддаваться она заступу. Станет на ощупь теплой, благодарной. Она укращена. Уверяю вас, укротить несколько квадратных сажен земли – огромная победа! Вот она лежит, трудолюбивая, рассыпчатая, влажная. Хочется всю ее раскрошить, размять пальцами, чтобы удостовериться в своей победе. И уже не думаешь о том, что на ней сеять. Разве само по себе не прекрасное зрелище это темная, воздушная земля? Не прекраснее ли она, чем какая-то клумба с анютиными глазками или грядка с морковью? Ты почти ревнуешь к растительности, завладевающей благородным плодом человеческих усилий, который носит название Персти. Теперь ты уже не будешь ходить по земле, Не зная, что у тебя под ногами. Будешь ощупывать рукой и тростью Каждую кучку праха, каждый участок поля, Как другие рассматривают звезды, людей, фиалки. Будешь таять от восторга над черной перстью, Влюбленно сжимать нежное лесное листье, Взвешивать в руке плотную дернину и легкий торф, Будешь восклицать, мой милый. Ах, вот этого бы мне хоть вагон. И еще, черт возьми, в возик такого бы листья тоже неплохо, а сверху присыпать бы таким вот перегноем, да прихватить этих коровьих лепешек и чуточку вот этого речного песку и несколько тачек гнилья от этого трухлявого пня и потом немного ила из ручья. Да и эта дорожная грязь тоже не повредила бы. И еще какого-нибудь фосфату и роговых спилков. А как подошла бы мне эта прекрасная пахотная земля! Господи! Бывают почвы жирные, как свиное сало, легкие, как пух, рассыпчатые, как торт, светлые темные, сухие и сочные. Это все многообразные и благородные разновидности красоты. Напротив, гнусно и противно все липкое, комковатое, мокрое, вязкое, холодное, бесплодное, данное человеку для того, чтобы он проклинал мертвую материю. Все это так же противно, как холод, черствость и злоба человеческих душ.